Бабье лето Лист смородины груб и матерчат, В доме хохот и стекла звенят, В нем шинкуют и квасят и перчат, И гвоздики кладут в маринад. Лес забрасывает, как насмешник, Этот шумно-обрывистый склон, Где сгоревший на солнце орешник Словно жаром костра опален. Здесь дорога спускается в балку, Здесь и высохших старых коряг, И лоскутницы осени жалко Все сметающей в этот овраг. И того, что вселенная проще, Чем иной полагает хитрец, Что, как в воду, Опущена роща, что приходит всему свой конец, То глазами бессмысленно хлопать, Когда все пред тобой сожжено, И осенняя белая копоть Паутиною тянет в окно. Ход из сада в заборе проломан,